Шурка опять ощутил неуютность, осторожно огрызнулся. «Ведь все кончилось нормально». Гурский откинулся на стуле. Кимыч шатнула Положил на стол сжатые кулаки, будто академик Павлов на известном портрете. «Могло кончиться и ненормально. Да и ничего не кончилось. Ведь рыбка-то уплыла». «А что с ней было делать? И что вообще вам от меня надо?» Шурка своей обидой заслонился как щитом. «Я сделал все, что вы велели. А чтобы беречь рыбку после этого, вы не говорили? Вы сами виноваты?» «Это верно. Однако тебе тоже надо было думать». Виноватость Горского слегка утешила Шурку. Он сказал уже снисходительно. «Ничего же страшного не случилось. Откуда ты знаешь? Откуда мы знаем?» «Не случилось пока. Эта рыбка — генератор колоссальной межпространственной энергии. И теперь он бесконтролен, лишён программы и может вытворить всё, что угодно. Захочет — прорастёт невинным цветочком на берегу ручья. А захочет — рванёт так, что ваша планетная система посыплется, как порванные бусы» шурка вспомнил как они махали вслед алому вали хвосту улыбнулся и сказал уверенно не рванет. он же благодарен за свободу дурень ты вздохнул гурский почти как баба дуся акимыч иронически загнул губы и брови нагнулся что то шепнул гурскому в ухо вот именно кивнул тот это самое грустное С нынешним твоим сердцем ты не сможешь жить у нас. Ну и не надо, Шурка протестующе забарахтался в кресле. Я не хочу, мне здесь лучше всего на свете. А ты же хотел на рею. Это Кимыч, неожиданно тонким голосом. Я давно уже передумал. Горский и Кимыч посмотрели друг на друга, на Шурку. Горский медленно, очень весомо проговорил: «Поймите, Полушкин, никакого здесь скоро не будет. Вообще. Совсем. Ваша планета перешла грань возможного. Негативные явления превысили все допустимые нормативы». «И даже недопустимые», — глядя в пространство, выдал Кимыч. «Что? Я не понимаю», — жалобно сказал Шурка. «Хотя, кажется, понял» и опять обессилил отвязкого страха. Гурский смотрел в стол. Выхода нет, Полушкин. Зла накопилось столько, что болезнь стала смертельной. Этим злом планета отравляет себя, как гангренозный больной собственным ядом. И ладно бы, черт с вами, но эта зараза ползет по кристаллу, и потому. — Пора кончать. — Как кончать? — только и смог пролепетать Шурка. Ему почудилось, что сейчас Гурский нажмет кнопку и ахнет всепланетный ядерный взрыв. — Не бойся, — ухмыльнулся Кимыч. И Шурка разозлился, собрал остатки гордости, перестал ежиться, спустил с кресла ноги. — С чего вы взяли, что я боюсь? «Вот и хорошо», — покладисто сказал Горский. Землей земле не случится ничего плохого. Мы просто отведем ее по ВВ назад». «По какому ВВ?» «По вектору времени. В эпоху динозавров, когда людьми здесь еще не пахло. И дадим возможность вашему шарику покатиться в своем развитии по более достойному пути». «Понимаешь, Полушкин, планета сохранится, но история у нее будет другая, без нынешней крови». «Значит, и без нынешних людей?» — догадался Шурка. «Естественно». «Вы не имеете права». «Это не мы, Полушкин. Это вывод космического разума, диктующего общие закономерности развития» но вы же этим самым переносом к динозаврам убьете всех вы хуже гитлера и сталина да и кого же мы убьем ты пойми сделай усилие и вникни полушкин будет более ранняя эра получится что этих людей просто никогда не было ох и тошно стало шурки Пусто, пусто. Совсем никого. Разумеется. И папы, и мамы. Ну, что поделаешь? Их ведь Полушкин и так нет. Но тогда получится, что не могло быть и меня. Горский и Кимыч снова переглянулись. С вами, Полушкин, вопрос особый. Горский опять суховато перешел на вы. «Непростой вопрос. Вы теперь вне обычных земных законов. Уже на иной ступени бытия. Но дернул уже вас отпустить рыбку и вырастить земное сердце. Ума не приложу, как тут быть». Кимыч вдруг сказал, глядя перед собой.